Вот тебе и ученый. Только положись на них, — бормотал Мишель Ордан. — Я не пожалел бы 20 золотых, если бы наш снаряд обрушился всем грузом на Кебридскую обсерваторию и раздавил ее вместе с ее шарлатанами. И вдруг Николя словно осенила. — Стойте! — сказал он. — Сейчас семь часов утра. Стало быть, мы вылетели тридцать два часа тому назад. Значит, мы проделали больше половины всего пути и, как видите, не падаем. Барбикин ничего не ответил.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 «Теперь перед нами встает вопрос», — сказал Барбикин. «Мы не можем на целые сутки оставлять труп пса в снаряде». «Конечно, не можем», — ответил Николь. «Но наши окна на шарнирах, их легко можно открыть. Распахнем одно из окон и выбросим труп пса в пространство». «Так мы и сделаем», — сказал Барбикин после некоторого раздумья. «Но при этом мы должны быть очень осторожны». «Почему же?» — улюбопытствовал Мишель. «По двум причинам, которые ты легко поймешь», — ответил Барбикин. «Первая причина касается воздуха, заключенного в снаряде. Мы должны постараться, чтобы его улетучилось как можно меньше. на ведь мы же возобновляем воздух». «Да, возобновляем, но только частично», — возразил Барбикин. «Наш аппарат, дорогой Мишель, производит только кислород. Кстати, нам нужно следить за тем, чтобы количество вырабатываемого кислорода не превышало известного предела».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 А вторая причина?» — спросил Мишель. «Вторая причина — нельзя напускать наружного холода в наш вагон. Температура за стенками нашего снаряда настолько низка, что мы рискуем замерзнуть. А солнце на что? Солнце согревает наш снаряд, потому что он поглощает его лучи. Но солнце не согревает пустого пространства, в котором мы летим. Там, где нет воздуха, нет тепла, так же, как нет рассеянного света.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 При помощи мощного рычага, позволявшего преодолеть давление внутреннего воздуха на стенке снаряда, стекло быстро повернулось на шарнирах, и сателлит был выброшен. Из снаряда улетучилось при этом самое большее несколько молекул воздуха, и вся операция была выполнена так удачно, что впоследствии барбикин уже не боялся таким же манером отделываться от всякого хлама, загромождавшего их вагон.